Глава 22. вторая. отодвинула грубую ткань в сторону и осторожно вошла туда, где, судя по карте, находился сложный лабиринт. Она держала фонарь перед собой, вглядываясь во тьму, но едва могла что-то разглядеть. Пройдя дальше по высеченному в скале туннелю, Она наткнулась на несколько грубых полотен, неподвижно висящих поперек прохода. Внезапное столкновение со стенами и ткани испугало Магду. Она не знала, для чего здесь эти полотна, и предположила, что они должны запугать непрошенных гостей. Ее они точно сбили с толку. Ткань скрывала многие боковые проходы. И Магда с трудом ориентировалась по карте, каждый раз гадая, был ли занавес просто повешен посреди коридора, или за ним скрывался новый проход. Иногда четыре занавеси образовывали квадрат, и лишь за некоторыми скрывались проходы. Снова и снова ей приходилось заглядывать за ткань, а потом сверяться с бумагой, что дала ей тилли. Несколько раз она возвращалась по своим следам и начинала все снова, пытаясь выбрать нужный поворот. Хотя она тщательно изучила карту и медленно продвигалась все глубже и глубже в лабиринт, ей казалось, что запутанная сеть тоннелей не совпадает с рисунком. Это ужасно нервировало. Магде с трудом удавалось ориентироваться по карте, и она боялась заблудиться. Через некоторое время Магда догадалась, что короткие черточки вдоль линии маршрута обозначали не боковые проходы, как ей показалось в начале, а занавеси. Она проверила свою теорию, пересчитав завесы между боковыми проходами. Наконец, разобравшись в рисунке Тили, она стала увереннее выбирать повороты на перекрестках. В туннелях царила гробовая тишина. Единственным звуком был тихий шелест ее туфель по полу из песчаника Она заметила, что пол довольно шершавый. Хотя в коридорах, по которым они шли стили, пол был отполирован тысячами ног. Очевидно, сюда зайти рисковали немногие. Магда обернулась, когда ей послышался тихий звук сзади. Некоторое время она стояла неподвижно, задержав дыхание и прислушиваясь. Так ничего и не услышав, она продолжила путь, ускорив шаг. Некоторые чернильно-темные проходы по бокам не были занавешены тканью. В этом лабиринте не было ни одной двери, в отличие от рабочих помещений далеко позади. Казалось, что двери здесь не нужны, так как сама гнетущая тьма преграждала путь в боковые проходы. Тьма или эти зловещие неподвижные занавеси? Воздух был сухим, к запаху пыли примешивался слабый запах горящей смолы от факелов, оставшихся позади, в обитаемых проходах. Проходя мимо комнат, Магда осторожно заглядывала в каждую, но никого не увидела. Все комнаты были совершенно пусты, без мебели или какого-либо указания на их назначение. Ни в одной из них не было следов пребывания жильцов. Она не слышала голосов. Магда словно попала в пустынный, безжизненный мир. Она остановилась и обернулась, когда ей снова что-то послышалось за спиной. Она застыла, затаив дыхание и прислушиваясь, но было тихо. Наконец она выдохнула и продолжила путь, время от времени посматривая через плечо. Она не могла вспомнить другого места в замке, где ей было бы так одиноко. Прежде Магда никогда не бывала в катакомбах и потому не знала, чего ждать. Даже места упокоения мёртвых казались не такими заброшенными, как туннели, ведущие к говорящей с духами. Она не знала, что под замком есть такие странные пустынные места. Все коридоры выглядели одинаково. И в такой сложной сети туннелей запросто можно было потеряться. Сверяясь с картой на каждом перекрестке, она мысленно благодарила Тиле за столь ценный подарок. Магда внезапно оказалась в конце коридора перед аркой, занавешенной грубой красной тканью. Она стояла на краю карты, у того места, о котором рассказывала Тилли. Магда замерла, не зная, что делать дальше. Здесь не было двери, чтобы постучать. «Здесь кто-нибудь есть?» Наконец крикнула она. Ее голос отразился эхом от холодного коридора позади. «Мы здесь», – раздался женский голос из глубины. «Зачем вы пришли?» «Я пришла говорить с мертвыми». Единственным звуком было шипение фонаря Магды. Она стояла, глядя, как пар от ее дыхания медленно поднимается в неподвижном воздухе. Она посмотрела в темноту позади. Прислушиваясь, не раздастся ли снова тот непонятный звук? «Ходите, если ваша нужда достаточно сильна». Наконец произнесла женщина. Что-то в женском голосе заставило Магду задуматься. «Не стоит ли повернуть обратно, пока не поздно?»